Глава 9. Сотников неподвижно лежал на скамье за столом. Наверное, уснул. А рыбак пересел поближе к окну и из-за косяка стал наблюдать за тропинкой. Он немного перебил голод картошкой. Делать тут ему было нечего, но и уйти было нельзя. Приходилось ждать. А кому неизвестно, что ждать и догонять хуже всего? Наверное, по этой или еще по какой-либо причине в нем начала расти досада, даже злость, хотя злиться вроде и не было на кого, разве на сотникова, которого он не мог оставить на этих детей. Хозяйка не возвращалась, послать за ней он не решался. Как в таком деле полагаться на ребенка? И он сидел у окна неизвестно чего, ожидая, прислушиваясь к случайным звукам извне. По ту сторону перегородки повставали дети. Слышалась их приглушенная возня в кровати. Иногда на проходе отодвигалась дерюшка, и в щели появлялась мурзатая, любопытствующая личика, но оно тут же исчезало. Девочка там крикливо командовала, никого не выпуская из-за перегородки. Рыбак до мельчайших подробностей изучил стежку за окном, остатки разломанной изгороди и крайне огороженного кладбища с колючим кустарником по меже. Тряпка, затыкавшая разбитое стекло, неплохо скрывала его в окне. На сыром гниловатом подоконнике стояло несколько грязных пустых пузырьков от лекарств. Валялись клубок льняных ниток и тряпичная кукла. Глаза и рот, которые были искусно нарисованы чернилами. Напротив за столом беспокойно дышал во сне сотников, которого надо было устроить надежнее, но для того нужна была хозяйка. Тамяси нервничая в неопределенном своем ожидании рыбак почти с неприязнью слушал нездоровое дыхание товарища, все больше сокрушаясь от того, что им так не повезло сегодня. И все из-за Сотникова. Рыбак был не злой человек, но сам, обладая неплохим здоровьем, относился к больным без излишнего сочувствия, не понимая иногда, как это возможно простудиться, занемочь, расхвораться. «Действительно», — думал он, — «заболеть на войне — самое нелепое, что можно и придумать». За время продолжительной службы в армии в нем появилось несколько пренебрежительное чувство к слабым, болезненным, разного рода неудачникам, которые по тем или другим причинам чего-то не могли и не умели. Он-то старался уметь и мочь все. Правда, до войны кое в чем было трудновато, особенно когда дело касалось грамотности, образования. Он не любил книжные науки, для которой нужны были терпение и усидчивость. Рыбаку больше по душе было живое реальное дело со всеми его хлопотами, трудностями и неувязками. Наверное, поэтому он три года прослужил старшиной роты. Характером его бог не обделил, энергии также хватало. На войне рыбаку в некотором смысле оказалось даже легко. По крайней мере, просто. Цель борьбы была очевидной. А над прочими обстоятельствами он не очень раздумывал. В их партизанской жизни приходилось очень несладко. Но все-таки легче, чем прошлым летом на фронте. И рыбак был доволен. В общем, ему пока что везло. Небольшие беды его обходили. Он понял, что главное в их тактике — не растеряться, не прозевать вовремя принять решение. Наверное, смысл партизанской борьбы заключался в том, чтобы, отстаивая собственную жизнь, чинить вред врагу. И тут он чувствовал себя полноценным партизанским бойцом. «Мамка, мамка идет!» Вдруг радостно вскричала детвора за перегородкой. Рыбак метнул взгляд в окно и увидел на стежке женщину, которая мелкими шажками торопливо семенила к избе. Длинноватая темная юбка, замызганный полушубок и платок, толсто накрученный на голову, свидетельствовали не о первой молодости хозяйки, хотя, по-видимому, она еще не была и старой. Следуя за ней взглядом, рыбак осторожно подвинулся за окном. От детского крика встрепенулся за столом сотников. Но, увидев рыбака поблизости, опять покойно вытянулся на скамье. Когда в синях стукнула щеколда, рыбак отодвинулся наконец конец камьи и постарался принять спокойный, вполне добропорядочный вид. Надо было как можно приветливее встретить хозяйку, не напугать и не обидеть ее. С ней предстояло договориться о сотникове. Она еще не открыла двери, как из-за перегородки высыпала детвора. Две девочки, приподняв занавеску, остались на выходе. А лет пяти мальчик, босой, в рваных на шлейках штанишках, бросился к порогу навстречу. «Мамка, мамка, а у нас полтизаны!» Войдя, она сразу подалась вперед, чтобы подхватить мальчика на руки. Но вдруг выпрямилась и с недоуменным испугом взглянула на незнакомого ей человека. «Здравствуйте, хозяйка!» «Со всей доброжелательностью, на которую он был способен сейчас», — сказал рыбак. Но хозяйка уже согнала с усталого лица удивление. Мельком взглянула на стол с пустой миской. И что-то на ее лице передернулось. «Здравствуйте», — холодно ответила она, отстраняя от себя ребенка. «Сидите, значит. Да вот как видите. Вас ждем. Это какая же у вас ко мне надобность?» «Нет, тут не заладилось что-то». Женщина явно не хотела настраиваться на тот тон, который предлагал рыбак. Что-то суровое, злое и сварливое послышалось в ее голосе. Он пока смолчал. А она тем временем расстегнула старенький латанный тулупчик, стащила с головы платок. Рыбак пристально вглядывался в нее. Сваленные, нечесанные волосы, запыленные мочки ушей, Утомленное, какое-то серое, не очень еще и пожилое лицо с сетью ранних морщин возле рта. Красноречиво свидетельствовали о неприходящей горечи ее трудовой жизни. «Какая еще надобность?» Она бросила платок на шест возле печи, опять повела взглядом на конец стола с миской. «Хлеба, сало? Или, может, яиц на яичницу захотелось?» «Мы не немцы». — сдержанно сказал рыбак. — А кто же вы? Может, красные армейцы? — Так красные армейцы на фронте воюют, а вы по за углам шастаете. Да еще подавай вам бульбочки, огурчиков. — Гелька! Возьми Леника! — крикнула она старшей. А сама, не раздеваясь на скорую руку, начала прибирать возле печи. Горшки на загнетку, ведро к порогу, веник в угол. За столом начал настойчиво кашлять Сотников. Она покосилась на него, нахмурилась, но промолчала. Продолжая убирать, задернула грязную занавеску над лазом в подпечье. Рыбак поднялся, сознавая, что допустил ошибку. Видимо, обращаться с ней надо было построже, с этой сварливой, раздраженной бабой. «Напрасно, тетка! Мы к вам по-хорошему, а вы ругаться!» Я разве ругаюсь? Если бы я ругалась, вашей бы и ноги здесь не было. Цыц вы, холеры! Вас еще не хватало! Прикрикнула она на детей. Геля, возьми Леника, сказала. Леник, побью. А я, мамка, партизанов смотреть хочу. Я те посмотрю! С угрозой топнула она к перегородке, и дети исчезли. Партизаны! Рыбак внимательно наблюдал за ней, размышляя. Отчего бы ей быть такой злой, этой демчихи? В голове его возникали самые различные на этот счет предположения. Жена полицая, какая-нибудь родня здешнего старосты. Или, может, чем-либо обиженная при советской власти? Но поразмыслив, он отбросил все эти домыслы, явно не вязавшиеся с нищенским видом этой женщины. «А где твой демка?» — вдруг спросил рыбак. Она выпрямилась и как-то настороженно, почти испуганно взглянула на него. «А вы откуда знаете Демку?» «Знаем. Чего ж тогда спрашиваете? Разве теперь бабы знают, где их мужики?» «Побросали. Вот и живи, как хочешь». Она взяла с порога веник и начала заметать возле печи. Все ее размашистые движения свидетельствовали о крайнем нерасположении к этим непрошенным гостям. Рыбак все думал, не зная, как, наконец, подступиться к демчихе с тем главным разговором, ради которого он дожидался ее. — Тут видишь ли, тетка, товарищ того... Она разогнулась, подозрительно взглянула на Сотникова в углу. Тот двинулся, попытался встать. И заметно подавил стон. Демчиха на минуту замерла с веником в руках. Рыбак поднялся со скамьи. Вот видишь, плохо ему, сказал он. Сотников минуту корчился от боли в ноге, обеими руками, держась за колено и сжимая зубы, чтобы не застонать. Черт! Присохло, наверное. А ты не дергайся, лежи спокойно, тебя же не гонят. Пока рыбак устраивал на скамье его ногу, демчиха все хмурилось. Но мало-помалу рисковатое выражение на ее лице стало смягчаться. — Подложить что-нибудь надо, — сказала она и пошла за перегородку, откуда вынесла старую с вылезшими клочьями серой ваты измятую телогрейку. — На! Все мягче будет! — Так, — мысленно отметил рыбак, — это другое дело. «Может, еще подобреет эта злая баба?» Сотников приподнялся. Она сунула телогрейку под его голову, и он, покашливая, тут же опустился снова. Дыхание его по-прежнему было частым и трудным. «Больной!» Уже другим тоном спокойнее, сказала Демчиха. «Жар, видимо. Вон как горит». «Пройдет!» — отмахнулся рукой рыбак. «Ничего страшного!» — Ну, конечно, вам все не страшно, — начала сердиться хозяйка. — И стреляют вас не страшно, и что мать где-то убивается ничего. А нам зелье надо сварить, напиться, вспотеть. А то вон, кладбище рядом. — Кладбище не самое худшее, — кашля, сказал Сотников. Он как-то нехорошо оживился после короткого забытья. Наверное, от температуры... Резко раскраснелись щеки. В глазах появился лихорадочный блеск. Неестественная порывистость сквозила в его неверных движениях. «Что же еще может быть хуже?» Допытывалась Демчиха, убирая со стола миски. Наверное, ж в пекло не верите?» «Мы в рай верим», — шутливо бросил рыбак. «Дождетесь рая, а как же?» Забряков заслонкой, хозяйка полезла в печь задвигала там чугунами. Однако похоже было на то, что она уже успокоилась, даже подобрела. Рыбак чувствовал это и думал, что может как-либо все еще устроиться. Нам бы, теплой водички, рану обмыть. Ранили его, тетка? Да уж вижу, не собаку укусила. Он всю ночь под старосельем бахали, как бы невзначай сообщила она, опершись на ухват. «Говорят, одного полицая подстрелили». «Полицая?» Но «А кто сказал?» «Бабы, говорили». «Ну, если бабы, то верно», — улыбнулся на конце скамейки рыбак. «Они все знают». Демчиха сердито оглянулась от печи. «А что, нет?» «Бабы-то знают». «А вы вот не знаете. Если бы знали, не спрашивали». Она подала им воду в чугунке и направилась за занавеску к детям ну вы уж сами а то не хватало мне еще вам портки снимать ладно ладно согласился рыбак и ступил к сотникову давай бурок снимем сотников сжал зубы вцепился руками в скамью и рыбак с усилием стащил с его ноги мокрый окровавленный бурок дальше надо было снять брюки и сотников поморщившись выжил я сам Видать, по всему ему было мучительно больно. И все же, расстегнув, он сдвинул до коленей также окровавленные штаны. Среди подсохших кровавых подтеков на теле рыбак увидел, наконец, ранку. Она оказалась совсем небольшой, подпухшей, с синеватым ободком вокруг. И с виду вовсе не страшной. Типичной пулевой раной, которая еще чуть-чуть кровоточила. С другой стороны бедра выхода не было, что значило, пуля застряла в ноге. Это уже было похуже. «Да, слепое», — озабоченно сказал рыбак. «Придется доставать». «Ладно. Ты же не достанешь?» — начал раздражаться сотников. «Так завязывай, чего разглядывать?» «Ничего, что-то придумаем». «Хозяюшка!» «Может, и перевязать, чем найдется?» — громче спросил рыбак, а сам мокрым полотенцем начал тирать с тела подсохшую кровь. Нога Сотникова болезненно вздрагивала. Тот, однако, напрягался и терпел. И рыбак подумал, что в общем ранение не слишком тяжелое, если только пуля не задела кости. Если пулю извлечь, то за месяц все зарастет. Куда важнее было этот месяц где-то перепрятаться, чтобы не попасть к немцам. Вскоре Демчиха появилась в дверях с чистым полотняным обрывком в руках. И Сотников стеснительно съежился. «Не бойтесь, не укушу! Нате вот, перевязывайте, чем нашла!» Все время, пока рыбак бинтовал бедро, Сотников, сжимая зубы, подавлял стон. И как только все было окончено, пластом свалился на скамью. Рыбак сполоснул в чугунке руки. «Ну вот, операция закончена. Хозяюшка, вижу, не слепая», сказала Демчиха, появляясь в дверях. «А что дальше, вот за гвоздка? Рыбак с очевидной заботой сдвинул на затылок шапку и вопросительно посмотрел на женщину. «А я разве знаю, что у вас дальше?» «Идти он не может, факт. Сюда же пришел». Наверное, она что-то почувствовала в его дальнем намеке. И они пристально и настороженно посмотрели друг другу в глаза. И эти их недолгие взгляды сказали больше, чем их слова. Рыбак снова ощутил в себе неуверенность. Что и говорить, слишком тяжел был тот груз, который он собирался переложить на плечи этой вот женщины. Впрочем, она, видать, не хуже его понимала, какому подвергалась риску если бы согласилась с ним, и потому решила стоять на своем. В довольно беглом, до сих пор ни к чему не обязывающем разговоре наступила заминка. Сотников выжидательно притих на скамье. А рыбак озабоченно взглянул в окно. Немцы! Как ужалино он отпрянул к порогу, за какую-то долю секунды все же успев схватить взглядом нескольких вооруженных людей, стоящих на кладбище. Они именно стояли, они шли, хотя он даже не понял, куда были обращены их лица. Он только увидел их силуэты с торчащими из-за спин стволами винтовок. Сотников поднялся в углу, зашарил возле себя рукой, стараясь схватить оружие. Хозяйка как стояла, так и замерла. Кровь разом отхлынула от ее лица, вдруг ставшего совершенно серым. Рыбак сначала бросился к двери но тут же вернулся, чтобы еще раз взглянуть в окно. «Идут! Трое сюда идут!» Действительно, трое с кладбища не спеша шли вниз к стежке, как раз, наверное, по их недавним следам. Как только рыбак увидел это, внутри в нем все сжалось в щемящем предчувствии беды. Никогда он не пугался так, даже сегодняшней ночью в поле. Казалось, самым разумным теперь было бежать. Но он бросил взгляд на скорченного на скамье Сотникова, сжимавшего в руке винтовку, и остановился. Бежать было нельзя. Демчиха, наверное, также поняла это и вдруг затвердила паническим шепотом. — На чердак, на чердак, лезьте на чердак! — Ну, разумеется, на чердак. Где же еще можно спрятаться в крестьянской избе? Они сунулись в темноватые и синий, в углу которых чернел квадратный лаз на чердак, но лестницы под ним не было. Рыбак вскочил на каменные круги жерновов. Там он перебросил на чердак винтовку и оглянулся. «Давай твою!» Сотников, расставив руки, перебирался через порог. Демчиха поддерживала его. Он подал винтовку, и рыбак также сунул ее в темную дыру чердака. Затем, едва не опрокинув жернова, втащил на них Сотникова. Верхнее бревно отсюда было еще высоко, но рыбак все-таки дотянулся до него и, гремя по стене сапогами, как-то взобрался наверх. Тут же ухватил за протянутые руки Сотникова. Демчиха все время усердно, хотя и не Влад, помогала снизу. Сотников ослабело карабкался, напрягаясь из последних сил. И, наконец, перевалился через верхнее бревно стены. «Там пакля! За паклю лезьте!» — подсказывала снизу хозяйка. Рыбак пробежал по мягкой чердачной засыпке. Тут, как и в сенях, господствовал полумрак. Хотя из-под крыши и сквозь маленькое слуховое окошко во фронтоне пробивалось немного света, в котором был виден широкий столб кирпичной трубы, какие-то обноски на длинном шесте, сломанная прялка внизу. Поодаль под крышей он рассмотрел порядочный ворох Пакли. «Сюда давай!» Сотников, подобрав винтовку на четвереньках, поддался под скос крыши в угол, куда указал рыбак. И тот, поддев сапогом, навалил на него ворох Пакли. Потом и сам затиснулся под крышу за спину товарища. Замерев, они лежали, едва справляясь с дыханием. В нос шибало резким пеньковым запахом. Костра из пакли обсыпало лицо и кололось за воротником. Напрягая слух, рыбак старался понять, шли немцы по их следам или так просто направлялись в деревню. Если по следам, то, разумеется, будут искать. Тогда вряд ли им тут отсидеться. В груди Сотникова громко хрипело. Это мешало слушать. И все же они старались не пропустить ни одного звука снаружи. Голоса раздавались уже так близко, что рыбака охватила оторопь, немцы заговорились с Демчихой. «Привет, фрава! Как жизнь?» Оказывается, это были полицаи. Рыбак узнал их с первого слова. Не останавливаясь, они прошагали по двору, кажется, направляясь к двери. Демчиха почему-то молчала. Рыбак весь напрягся, страстно желая, чтобы они прошли мимо. «Что молчишь? Зови в гости!» Глуховато донеслось снизу. Пусть вас на кладбище зовут таких гостей, был им ответ. Э, не надо так, с сожалением пронеслось в голове у рыбака. Зачем задираться? Четко вслушиваясь, он почти со страхом переживал грубые слова хозяйки. И очень опасался, что та каким-нибудь неосторожным словом разозлит их. И тогда не миновать беды. Ого! «Ты что, недовольна?» «Довольно, радуюсь, а как же?» «То-то! Водка есть, а у меня лавка, что ли?» «Тогда гони пару колбас. Еще чего захотели. Из кошки я их вам наделаю. Подсвинка забрали, а теперь колбас им». «Вот как ты нас встречаешь!» — ехидно заскрипел другой голос. «Партизан так, наверное, сметанкой кормила бы». Мои дети полгода сметаны не видели. А мы сейчас это дело проверим». Ну, конечно, нельзя было так задиристо обращаться с ними. Вот они и не прошли мимо. Их тяжелые шаги затопали уже в сенях. Но, кажется, дверь в избу еще не открывали. И рыбак похолодел от неожиданного и такого естественного теперь предположения. «А вдруг полезут на чердак за колбасами?» Но нет, пока что стучали в сенях. Наверное, откинули крышку сундука. Что-то там упало и с громким жестяным стуком покатилось на пол. Боясь шевельнуться, рыбак тихо лежал, вперив глаза в сухое почерневшее стропило. Думал, нет, пришли не за ними. Ищут продукты. Обычный полицейский промысел в деревне а на кладбище, по всей вероятности, пост засада, будут караулить дорогу. Они все еще шарили в сенях, как сотников рядом, неестественно напрягся. В груди у него что-то ужасающее всхлипнуло. Рыбак почти обмер в испуге. Показалось, закашляет. Но он не закашлял, как-то сдержался, притих. А они там, внизу. Уже стукнули дверью, и вскоре их голоса приглушенно зазвучали в избе. «Где хозяин? В Московщине? А мне откуда знать? Не знаешь? Тогда мы знаем. Стась, где ее мужик? В Москву, наверное, подался. А сука скрывает! А ну врежь ей! «Ай, гады вы!» — дико закричала Демчиха. «Чтоб вам околеть до вечера!» Чтоб вам глаза ворон повыклевывал, Чтоб вы детей своих не увидели. Ах, вот как! Стась!» В избе испуганно заверещала детвора. Вскрикнула и умолкла девочка. И вдруг из напряженной груди Сотникова Пушечным выстрелом грохнул кашель. У рыбака как будто оборвалось что внутри. Руки под паклей сами рванулись к Сотникову. Но тот кашлянул снова. В избе все враз смолкли, будто выскочили из нее. Рыбак с невероятной силой зажимал сотникову рот, и тот мучительно давился в неуемных потугах. Но, видимо, было поздно. Их уже услышали. «Кто там?» — наконец прозвучало внизу. «А никто! Кошка там у меня простуженная, но и кашляет!» Слышно было, перестав плакать, испуганно заговорила Демчиха. Но ее не слишком уверенный голос, наверное, не убедил полицейских. «Стась!» — властно скомандовал громкий, свирепый бас. Рыбак на выдохе задержал дыхание с необыкновенной ясностью, сознавая, что все пропало. Наверное, надо было защищаться, стрелять. Пусть бы погибли и эти наемники. Но неизвестно откуда явилась последняя надежда на чудо. подумалось, А вдруг пронесет? От удара двери о стену задрожала изба. Полицаи с грохотом потревоженного стада ринулись в сени. Наружная дверь распахнулась. На чердаке под крышей вдруг стало светлее. Невидящим взглядом рыбак уставился в черное ребро стропила, за которым торчал в соломе старый поржавленный серп. Несколько проникших на чердак теней, скрещиваясь, заметались по соломенной изнанке крыши. «Лестницу, лестницу давайте!» громким басом командовал внизу полицай. «Нету лестницы! Никого там нету! Чего прицепились?» снова заплакала Демчиха. «Стук! Удар в стену!» скрежет сапог по бревнам и совсем близко задыхающийся голос. «Так темно там!» «Ни черта не видать!» «Чего не видать? Лезь я приказываю, туда твою мать!» «Эй, кто тут? Вылазь, а то гранатой влуплю!» раздалось почему-то под самой крышей. Но шагов по потолку еще не было слышно. Наверное, полицай все-таки не решался перелезть в стену. «Так он тебе и вылезет!» гудел снизу командирский бас. «Заначка там есть какая?» «Есть! Сено будто парни винтовкой!» «Так не достану!» Охидрить твою мутор, тоже вояка! На автомат, автоматом чесани!» «Это уже все, точка», — сказал себе рыбак, почти физически ощущая, как его тело вот-вот разнесет в клочья горячая автоматная очередь. Стараясь использовать последние секунды, Он мысленно метался в поисках выхода, но абсолютно нигде не находил его. Так ловко попались они в эту ловушку. Наверное, все уже было кончено. Надо было вставать. И вдруг ему захотелось, чтобы первым поднялся Сотников. Все-таки он ранен и болен. К тому же именно он кашлем выдал обоих. Ему куда с большим основанием годилось сдаваться в плен. Но Сотников лежал, будто неживой. Выгнулся, напрягся всем телом. Похоже, даже перестало дышать. «Ах, не лезешь!» Под крышей раздался сухой металлический щелчок. Слишком хорошо знакомый рыбаку звук автоматного затвора, сдвинутого на боевой взвод. Дальше должно было последовать то самое худшее, зачем ничего уже не следует. Только какая-нибудь секунда отделяла их от этого последнего мига между жизнью и смертью. Но и тогда Сотников не шевельнулся, не кашлянул даже. И рыбак, в последний раз ужаснувшись, отбросил ногами паклю. «Руки вверх!» — взвопил полицай. Рыбак поднялся с опаской, подумав, как бы тот сдуру не всадил в него очередь. На четвереньках он выполз из-под крыши и встал. Над бревном у лица, и опасливо, застыла голова в кубанке. Рядом торчал направленный на него ствол автомата. Теперь самым страшным для рыбака был этот ствол. Он решал все. Искоса, но очень пристально поглядывая на него, рыбак поднял руки. Очереди пока что не было. Гибель как будто откладывалась. Это было главное. А остальное для него уже не имело значения. Э, попались, голубчики, в душу вашу мать!» Ласковой бранью приветствовал их и взбираясь на чердак.